Серая масса мутантов оказалась достаточно организованным войском, но только при выполнении двух основных команд. Вперед и назад. Волны отвратительных монстров набегали на стены цитадели, лезли наверх, цепляясь когтями за любые неровности, теряли вместе с сотнями голов атакующий настрой и откатывались под прикрытие окружающих складских комплекс зданий. Первые две-три... Отбитые атаки защитники цитадели отмечали радостным «Ура!», но после четвертой и особо многочисленной пятой волны людям стало очевидно, что мутанты не намерены бросать начатое и рано или поздно заберутся на крыши складов, а затем и внутрь цитадели. Среди атакующих появлялось все больше бэтменов и контролеров, заставлявших тварей других видов включать скрытые резервы и сигать почти без разбега прямиком на крышу. Те же из монстров, не умели летать или прыгать, имели шанс перелезть через стены и ворота по трупам сородичей. Горы уродливых тел к рассвету образовали вокруг складского комплекса настоящий вал в метрах трёх в высоту. Тот, кто гнал мутантов вперёд, явно не считался с потерями. С рассветом вести прицельный огонь по монстрам стало удобнее, но проблему это решить не могло. Хатскому войску постоянно подтягивалось подкрепление, Да не простое. несколько сотен кабанов и почти сотни псевдогигантов составили главную ударную силу новой штурмовой волны, которая двинулась вперед чуть позже прочих тварей и атаковала сразу все восемь ворот. Тяжелые толстокожие кабаны набирали приличную скорость и сразу десятками врезались в ворота, оставляя на прочном железе глубокие вмятины. Пулемётчики на вышках были вынуждены потратить уйму патронов, чтобы остановить кабанов, но в результате северные и северо-западные ворота всё-таки рухнули, и если бы не БМП, подпиравшие их изнутри, прорыв мутантов на территорию комплекса был бы неизбежен. Укрывшиеся за машинами чистильщики открыли массированный огонь из подствольных гранатомётов и сумели отбросить монстров. Правда, ненадолго. Очень скоро кабаны вернулись, но тут на выручку заградительным группам пришли войны из комендантской роты, которые до последнего момента в мыле и пене бегали по периметру и подносили бойцам патроны. Теперь комендачи получили возможность проявить себя в настоящем деле. Они притащили к воротам несколько ящиков ручных гранат и устроили соревнования на дальность бросков. Учитывая ограниченный запас гранат на складах, мера была вынужденной, но ситуация таких мер и требовала. Убедившись, что очередная волна схлынула, генерал Остапенко, лично следивший за обстановкой в местах вероятного прорыва, приказал приберечь оставшиеся гранаты до следующего приступа и переключил внимание на другой фронт. Внутри цитадели, прямо на плацу, посередине складского комплекса, под бдительным присмотром Бибика развернулась многоминометная батарея. Причем развернулась она достаточно давно, но пристрелку начала только четверть часа назад, когда зенитчики на крышах складовки и турелях, установленных на хаммерах пулеметов, более или менее уладили проблему атак... с атаками Бэтменов. Остапенко не без труда перелез через завал из тел летающих монстров, изорванных крупнокалиберными пулями, и выбрался на относительно свободный плац. Увидев генерала, Бибик попытался дать команду смирно, но Остапенко жестом предупредил уставной прорыв полковника. «Как тебе мину подносят?» — генерал указал на груды смердящих тел по периметру плаца. «Чему не уберешь это дерьмо?» «Все в работе!» — Бибик мельком взглянул на суетящиеся вокруг минометов расчеты. «Господин полковник!» — крикнул офицер-артиллерист. «Готовы!» «Огонь!» — Бибик махнул рукой и заткнул уши. Лёгкие миномёты в разнобой протявкали собачий вальс и через секунду повторили пьесу, но уже более слаженно. Третий залп вообще почти слился в единый, слегка подбывающий рыб. «Все в цель!» – нажил коммуникатор Бибика. «Один по правому краю бьёт, скорректируйте». «Понял», – полковник жестом подозвал офицера-артиллериста и вручил ему коммуникатор. Корректировщик говорит, один ствол косит. Держи связь, исправляй. Есть! ФЦР взял машинку и бросился на позицию. Трубку не забудь вернуть, крикнул ему вслед Бибик. Как думаешь, поможет? Негромко спросил генерал. Пока мина не кончится, придержим, Биб Бибик махнул рукой, указывая на запад. В самом начале заварушки чистильщики из трех гС нору обрабатывали. Асфальт в пыль вместо плаца воронка, а дыра, как была, так и есть. И зверьё из без проблем выползает. «Не, завалить нору нереально, поскольку там нет никакой норы». «Что это значит?» «Вы сами знаете», — ответил Бибик чуть раздражённо. «Виноват, нервы сдают». «Я не знаю, но догадываюсь», — спокойно произнёс Остапенко. «А тебе надо валерьян купить, если нервы сдают. Думаешь, это нора, точка доступа в тринадцатый сектор?» «Ну, совпадение, конечно, странное», — Бибик пожал плечами. «Вроде бы только что отправили группу, и тут, пожалуйста, получите». Гора сама пришла к Магомету. «Слишком уж точно все совпало, но, с другой стороны, может, мы угадали? Может, просто созрела ситуация?» «Или кто-то доложил в 13-й о наших догадках, и там решили, что тянуть не имеет смысла». Задумчиво кивая, добавила Стапенко. Батарея снова завыла и затявкала, и у Бибика появилось время обдумать слова генерала. «Я даже знаю, кто мог доложить, когда пришло время новой корректировки», — сказал полковник. «А вот в этом я не уверен», — генерал покачал головой. «Да и не имеет значения пока. Сейчас важнее выбраться из этого котла». «Это я понимаю», — Бибик поморщился и щелкнул пальцами, будто пытаясь поймать ускользящую мысль. «Только ведь если тут у нас открылся выход из 13 и группа старого идет в 13-й...» Остапенко с интересом уставился на полковника и даже едва заметно кивнул, как бы подбадривая Бибика. «Ну-ну, соображай!» «Может, отсюда надо было начать рейд?» Бибик предположил это не слишком уверенно. «Может, нам самим попробовать?» «Выкосить гадов массированным огнем, закинуть в нору тонну взрывчатки, да и двинуть в 13 в контратаку?» «Нет, на лице Остапенко появилась гримас легкого разочарования». Ты не понял главного, Бибик. Здесь только выход. Войти в сектор через него нельзя. Да. Бибик снова задумался. Вообще-то, верно. Сколько ни долбим, а толку нет. Все мины и гранаты взрываются на поверхности. В смысле, в нашем секторе. Или как его назвать? В нашем измерении, что ли? Вот теперь правильно мыслишь, одобрил генерал. Поэтому миссия старого становится для нас жизненно важной. «Если Лунёк сумеет выяснить, в чём дело, и найдёт способ исправить ситуацию, мы уцелеем. Если нет, то нет». «Найдёт», — уверенно сказал Бибик. «Должен найти». «Я тоже так думаю. И ещё». Генерал не закончил мысль, поскольку Бибик вдруг резко подался вперёд и всей своей огромной массой навалился на командира. Остапенко не устоял на ногах, и офицеры оказались в партере. Злого умысла в действиях полковника не было, наоборот, если бы не его бросок, база D3 могла остаться без единственного генерала. Оказалось, что крупная стая бэтменов примерно до 40 голов все-таки сумела прорваться сквозь заградительный огонь импровизированной ПВО и ринулась бреющем всего в паре метров от земли прямиком на позицию минометной батареи. Остапенко и Бибик оказались точно на пути улетающих тварей. Когда стая принеслась мимо, полковник вскочил и попытался открыть огонь, но сделал всего пару выстрелов и опустил калашников. Монстры сцепились с бойцами и стрелять стало слишком опасно. Бибик попытался нашарить коммуникатор, но вспомнил, что отдал машинку командиру батареи из досады сплюнул. «Дежурный!» — из портера пробасил Остапенко. «Спецгруппу на плац!» «Есть!» — игрушечным голосом ответил динамик генеральского коммуникатора. «Я разомнусь!» — Бибик примкнул к автомату штык-нож и решительно двинулся к месту схватки. «Пауковник Бибик!» — Оставенко поднялся. «Я?» — Бибик обернулся и посмотрел на генерала так, что тот передумал его останавливать. «Аккуратно!» «Есть!» Бибик взял высокий старт и начал разгоняться как локомотив. К моменту, когда он врезался в гущу схватки, Все его восемь пудов живого веса мчались со скоростью пушечного ядра. Неудивительно, что двоих мутантов Бибик вышиб из свалки, как кегли, просто врезавшись в них плечом и грудью. Еще одного полковник походя огрел прикладом, да так, что рухнув, монстр больше не шевелился. Ну а последнего, наконец-то погасившего кинетическую энергию живого экспресса, Бибик проткнул штыком почти насквозь. Штык вошел в тощий живот твари, как в маслое, и также, почти без усилия, перерубил ей позвоночник. Бэтмены почуяли, какая грозная подмога пришла на выручку минометчикам и мгновенно перераспределили силы. Сразу шесть или семь мутантов взмыли в небо и, выполнив сальто, синхронно спикировали на полковника. Бибик их акробатический номер не испугал. Полковник сделал пару шагов влево, затем резко подался вперед и крутанул на вытянутых руках над головой автомат. Маневр позволил избавиться от одного, он летел точно на полковника, но после того, как Бибик шагнул вперед, зверь был вынужден снова уйти вверх, едва не скребанув носом по асфальту. Остроевые строевые приемы с оружием изрядно подпортили настроение остальным. Мутанты наверняка ожидали, что человек начнет стрелять и были вполне готовы к этому. Летели головами вперед, выставив когтистые лапы. Больше подошло бы слово «руки», но ведь руки не бывают когтистыми. Да ещё и штопором, если применять лётные термины. Стрелять в такие небольшие и подвижные мишени действительно пришлось бы тщательно целить, а значит теряя время. Но Бибик, вопреки всем предположениям и пожеланиям мутантов, поступил нестандартно. Он не испугался подпустить монстров на минимальную дистанцию и вступить с ними в рукопашную схватку. Попав в мельницу, которую изображал вращающийся над головой Бибик автомат, двое мутантов получили переломы обеих рук, а один вообще почти лишился головы. Штык-нож полоснул монстра по горлу и перерезал его до позвоночника. Четвёртому досталось вскользь прикладом, но тоже довольно сильно. Тварь завизжала и, шлёпнувшись на землю, торопливо отползла куда-то подальше. Двое оставшихся на крыле мутантов заложили по примеру первого сородича вираж. и снова поднялись на высоту в 10 метров. Наверное, они рассчитывали, что там их будет ждать тот самый первый. А потому, не обнаружив лидера, на мгновение замешкались, озираясь. Обернулось это позорным, а главное, фатальным падением. Подоспевшая спецгруппа всего двумя точными выстрелами сняла зависших над головой у Бибика тварей. Оба Бэтмена шлепнулись в метре от полковника, туда же, куда камнем рухнул пресловутый первый. Его несколькими секундами раньше снял из почти бесшумного винтореза лично генерал Остапенко. Бибик уступил дорогу спецназу и, включив задний ход, отошел к генералу.